Глава седьмая. А что ещё мне тогда оставалось? возмущённо воскликнула Ирина Логинова. Особый размышлять было некогда. Просто сделала первое, что пришло в голову. Выскочила из машины на перекрёстке и дала дёру, рассмеялась Оксана. Ранним утром она принесла Ирине пакет с обувью, оставленной той в такси. Теперь они сидели в уютной кухне квартиры Логиновых, наблюдая, как бабушка Ирины, Ольга Николаевна, хлопочет у плиты. Денис уже уехал на работу, поэтому они могли без стеснения обсуждать разные девичьи вопросы. «Ума у тебя нет», — сказала бабушка, наливая девушкам чай. «Кто ж на перекрестке из машин выбегает?» «Ты не понимаешь, ба», — сказала Ирина. «Представь себе ситуацию. Мы с этим парнем не так давно начинали встречаться. Кстати, он тогда работал в магазине женской одежды и отлично разбирался в нижнем белье. Красивый, умный, не парень, а мечта». «Но потом у нас что-то не заладилось». «Она вдруг решила, что он гей, и решила это проверить, подослав к нему знакомого парня с похожими пристрастиями», пояснила Оксана, и Ольга Николаевна едва не уронила горячий чайник. «Ну да, было дело», — не стала отрицать Ирина, «но должна же я была убедиться. Далеко не все парни разбираются в театральном искусстве и женском нижнем белье». В общем, оказалось, что интересует его исключительно девушки, но Игорь на меня так разобидился, что послал куда подальше. И я его не виню, воскликнула бабушка. Любой бы на его месте послал. Ну вот, развела руками Ирина. А тут, спустя пару месяцев, я грязная как свинья сажусь в такси, думая только о том, чтобы меня никто из знакомых не увидел, а за рулём сидит он. Меньше всего я хотела, чтобы он меня узнал. Вот я и выскочила из машины как угорелая. Я же говорю, совсем мозгов нет, подытожила Ольга Николаевна. Ну и увидел бы он тебя в грязи, что с того? Мне же ты не постеснялась показаться, когда я раздевала тебя в коридоре, а потом отмывала в ванне. Тут другое, возразила Ирина. К Игорю у меня ещё кое-какие чувства остались. Первый парень, который мне понравился и которому понравилась я, И сама же всё и разрушила. Он и так обо мне не лучшего мнения остался, а тут ещё увидел бы в таком виде и понял, что я испачкала ему всё за одни эти дни. Ладно, хоть у него хватило совести привести Оксанке мой пакет. "Значит, ты ещё надеешься, что всё можно вернуть?" спросила Оксана. "Надежду не теряю", подтвердила Ирина, хотя она и тает с каждым днём. И это вместо того, чтобы пойти к нему в тот магазин трусов и лифчиков и попросить прощения, всплеснула руками бабушка. Ты так вообще никогда замуж не выйдешь. Почему это не выйду? возмутилась Ирина. Никто не женится на полоумной девице, которая вечно влипает в дурацкие истории, да ещё снялась в рекламе презервативов так, что её прелести увидел весь город. Ну знаешь ли, бабуля, Оскорбилась Логинова. Вредные бабушки подобных девиц тоже никому не нужны, так что тут вообще без вариантов. Ольга Николаевна возмущённо на неё уставилась, а Оксана громко рассмеялась. И вообще, буркнула Ирина, с чего ты взяла, что я больше не ходила в тот магазин? Ещё как ходила. Просто он там больше не работает. А попросить у менеджера его номер телефона у тебя ума не хватило, подбоченелась бабушка. Об этом я как-то не подумала. откровенно признала Серина. Но «Ну, можно попробовать. Оксанка, сходишь со мной? Оксана едва не поперхнулась чаем и смущённо опустила голову. Вообще-то у меня назначена встреча кое-с кем, нехотя призналась она. Прямо через час, так что пойти с тобой я не смогу. Встреча? С кем это? живо поинтересовалась Серина. Да познакомилась тут с одним парнем, сообщила Оксана, но пока даже рассказывать не о чём. Поэтому и молчу. Вот, торжествующе воскликнула Ольга Николаевна. Нормальные девушки знакомятся с парнями, а потом гуляют с ними по дружку и замуж выходят. А от тебя с твоими закидонами я правнуков вообще никогда не дождусь. Ирина начала громко возмущаться, а Оксана молча допила чай и поставила чашку на стол. Лучше Логиновой пока и в самом деле не знать, с кем она сегодня встречается.